Глава двадцать Ханна. Когда я проснулась, за окном уже ярко светило солнце. Я посмотрела на часы почти полдень. Что это за магия в них, Обычно я просыпалась ни свет ни заря, но рядом с Тео всегда спала как убитая. В кровати его не было, да и комната была пуста. Я вздохнула и прижала ладонь к пульсирующей от боли голове все таки не стоило вчера пить второй бокал вина. Оденусь и попрошу у Тео какое-нибудь обезболивающее. Но для начала нужно найти его в этой огромной квартире. Прежде чем встать, я натянула одеяло до подбородка, на миг прикрыла глаза и замерла, вдыхая аромат бамбуковой ткани. Постельное белье впитало в себя запах Тео. Его парфюм, его кожа, его тепло все еще оставались здесь, рядом со мной. От этого стало странно спокойно. Я еще немного понежилась под одеялом, наслаждаясь моментом, и пытаясь запомнить это приятное ощущение, а потом ушла в ванну и приводить себя в порядок после сна. Маршала я обнаружила на втором этаже в его кабинете. Он сидел за столом, хмурый и полностью поглощенный какими-то бумагами. Но, заметив меня, скромно стоящую в дверях, его лицо озарилось. От его улыбки мое сердце затрепетало от счастья и теплого чувства, вспыхнувшего в груди. Тео отложил бумаги в сторону и поднялся мне навстречу. Доброе утро, птичка! сказал он, подходя ко мне. На нем были обычные домашние штаны и белая футболка, но выглядел он так, будто только что сошел с обложки глянца. «Ты хотел сказать добрый день?» — ухмыльнулась я, обнимая его за талию. «Привет. Почему ты не разбудил меня раньше?» Он чмокнул меня в губы и провел пальцами по щеке. «Сегодня суббота, Ханна. Ты должна полноценно отдыхать и высыпаться. Как себя чувствуешь? Хорошо спала?» Я улыбнулась его заботе. «Со вчерашнего вечера Тео был невероятно нежен и внимателен». И мне не давала покоя причина этих перемен. Возможно, это было связано с нашим разговором и разлукой. А может, все дело было в чувствах, которые он упорно от меня скрывал. «Нормально», — ответила я, но тут же поморщилась. «Голова немного болит. У тебя есть какие-нибудь таблетки?» Тео кивнул и направился к шкафу за своим рабочим столом. Я села на край дивана, с любопытством оглядывая просторный, минималистичный кабинет. Пожалуй, единственное по-настоящему уютное место в этом доме. Ну, если не считать его роскошную ванную и гардеробную, которые были размером с мою квартиру. «Держи». Тео сел рядом со мной, протянул мне таблетку и налил воды из графина. «Спасибо». Я приняла лекарство и следом за таблеткой осушила два стакана жидкости. После этого Тео служливо раскрыл для меня свои объятия, и я с радостью в них нырнула. Тепло его рук стало настоящим спасением от головной боли. Мы просто молчали, наслаждаясь компанией друг друга, и тишина между нами не была пустой или неловкой, она была уютной. Я улыбнулась и прижалась к Тео еще крепче. «Когда рядом тот, кто понимает тебя без слов», Молчание становится особой формой разговора, особым языком доверия. «Ты занят, да?» спросила я, вспомнив, чем он занимался до моего прихода. «Немного. Дай мне час, и я буду весь твой». Тео мокнул меня в лоб. «Завтрак ждет тебя на кухне вместе с ромашковым чаем. Чувствуй себя как дома». Я не могла не улыбнуться таким отличным новостям. «Спасибо». Тогда не буду тебе мешать. Я мягко поцеловала его в губы, а затем оставила одного и спустилась вниз. Управившись поздним завтраком за десять минут, я решила побродить по квартире с кружкой чая, чтобы убить время. Наверное, я погорячилась, назвав ее неуютной. Она просто была огромной. Настолько просторной, что казалась пустоватой, хоть и была стильной. Я бы добавила в интерьер зелени, пару ярких картин, чуть больше жизни и уюта, и я нахмурилась. Стоп, Ханна, это не твой дом. Ты просто гости. Даже не пытайся что-то тут изменить. А еще мне казалось, что этот дом будто хранит воспоминания о другой женщине. Тео наверняка жил тут не один. И я догадывалась с кем. С той самой сногсшибательной блондинкой. Мысль о ней издавила грудь, и квартира вдруг стала казаться еще холоднее. «Какая глупая ревность. Может, я вообще ошибаюсь, и она ему никто и никогда тут не бывала? В любом случае, эта женщина уже в прошлом. Ведь Тео сейчас со мной, да?» Я поставила кружку на кухонную тумбу, обхватила себя за плечи и глубоко вдохнула. «Чего я, черт возьми, ревную? У меня даже нет на это права». «Ты мне вообще ничего не обещал. Мы просто вместе. Или мне только хочется так думать?» Я потрясла головой и выпрямилась. «Хватит. Надо выбросить эти мысли, чтобы не портить себе настроение. Может, выйти на террасу и подышать свежим воздухом?» «Привет, милая». Я обернулась и встретилась глазами с Маргарет. Она была слегка растрёпанная, будто только что возилась в саду. Светлые пряди выбились из аккуратного хвоста, на щеках и лбу виднелись пятнышки грязи. На ней был милый фартук с кактусами, из переднего кармана которого торчала лопатка. «Здравствуйте, Марго!» — не сдержав улыбки, ответила я. «Ого, вы выглядите такой... грязный!» — усмехнулась она. «Водушевленный!» — улыбнулась я. «Я пересаживаю цветы в горшки побольше. Хочешь помочь мне?» «С радостью!» Маргарет кивнула, набрав воды в металлический кувшин, и жестом пригласила меня следовать за ней. Мы вышли из кухни, прошли по длинному коридору и остановились перед дверью с матовым стеклом. Когда Марго ее открыла, я замерла на пороге пораженная. Внутри было настоящее царство зелени, просторное, Залитая светом комната разительно отличалась от строгого минималистичного интерьера квартиры. Здесь было тепло и влажно, а воздух наполняли ароматы земли, трав и цветов. Вдоль стен высились стеллажи с десятками горшков, нежные орхидеи, массивные монстеры, кактусы разных форм и размеров. Повсюду пестрели разнообразные цветы. А плющи в подвесных кашпо, закрепленных на специальных балках под потолком, создавали ощущение джунглей. Ух ты! выдохнула я. Какая красота! Маргарет улыбнулась и протянула мне свернутый фартук. Спасибо. Вот, надевай. И если не хочешь потом вымывать грязь из-под ногтей, могу дать тебе перчатки. Не нужно, я не боюсь запачкать руки она одобрительно кивнула я приняла фартук и развернула его он был такого же фасона как у нее только вместо кактусов на нем красовались маленькие лимоны здесь потрясающе снова восхитилась я оглядываясь вокруг и вдыхая чарующие ароматы живых цветов настоящая оранжерея да это была идея тео призналась марго и ее взгляд потеплел «Он знает, как сильно я люблю растения, и подарил мне собственный зеленый уголок». Я удивленно моргнула. Тео, властный, сдержанный, безупречный во всем Тео, думал не только о статусе и работе. Он создал для своей матери целый живой сад, вложив в него нечто большее, чем деньги. Он вложил сюда душу. В груди неприятно шевельнулась вина. Порой у меня проскальзывали мысли, что Тео слишком давит на мать, что его любовь балансирует на грани с контролем. Но вчера, особенно сейчас, я поняла, он ни в чем не ограничивает ее и не подавляет. Он действительно любит ее искренне, бережно. И в этот момент я осознала, что мои чувства к нему уже не просто вспышка страсти, не мимолетная влюбленность. Это было нечто большее, глубокое, тихое, устойчивое. «Я люблю маршала. Да, не идеального, порой безумного и до невозможности невыносимого. Но только с ним осколки моей когда-то в дребезге разбитой души наконец складывались воедино. Это была любовь, в которой нет пути назад». «Ну что, Ханна, начнем? Марго мягко возвратила меня к реальности. «Да, конечно», — быстро ответила я, завязывая тесёмки фартука за спиной маргарет подошла к деревянному столу заставленному инструментами и керамическими горшками с цветами держи растения у основания но не сжимай слишком сильно главное не повредить корни. я знала как пересаживать растения так как иногда помогала матери в саду но все равно внимательно следила за действиями марго а затем повторила их чувствуя как мягкая влажная земля просачивается между пальцев Мы работали в приятном молчании, наполненном шелестом листьев и плеском воды в ковшине. В этом было что-то завораживающее и очень умиротворяющее. Казалось, даже время здесь текло иначе. Медленно, размеренно. Когда мы закончили пересадку, Марго тепло улыбнулась мне и сжала мою руку. — Ты умница, милая. Отлично справилась. Большое тебе спасибо. И тут я не выдержала. Марго. Тихо произнесла я и посмотрела ей прямо в глаза. Почему вы так добры ко мне? Так легко приняли в свою семью. Вы ведь совсем не знаете меня. Она ответила не сразу, задумчиво разглядывая мое лицо в течение полуминуты. Затем на ее губах появилась мягкая улыбка. Потому что я вижу в тебе свет, Ханна. И мне нравится, что ты не пытаешься изменить моего сына. Но главное Ее глаза странно заблестели. Все эти три года Тео не переставал заботиться обо мне, пытался вернуть к жизни. Но сам сам он был похож на робота, а с тобой он ожил. Сердце вздрогнуло, а в горле встал колючиком. Я жала зубы, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями, но они все равно прорвались сквозь резкий выдох. Я коротко кивнула и, поколебавшись, сказала. «Я хочу задать вам еще один вопрос, который может показаться бестактным», я провела рукой по мокрому лбу. «Нет, он будет жутко бестактным». Маргарет слегка приподняла брови, но в ее взгляде не было осуждения, лишь любопытство. «Спрашивай, что угодно, милая. Я не боюсь неудобных вопросов». Я глубоко вдохнула, собираясь с мыслями. Грудь сдавила, как перед прыжком в ледяную воду. Тео убьет меня за такие вопросы. Я знаю про вашу депрессию, и я видела шрамы на запястье. Могу я узнать, почему вы? Маргарет застыла, ее пальцы сжались на краю стола, и я резко замолчала. Между нами повисла тишина, тягучая, глухая, давящая. Я тут же пожалела, что заговорила об этом и расстроила ее, затронув слишком личную тему. «Господи, идиотка, заткнись, это же не твое дело!» «Простите, пожалуйста, я не хотела!» Я сглотнула, чувствуя как горло, словно сдавила чья-то невидимая рука. «Можете не отвечать, просто знайте, что я... я понимаю вас как никто. После смерти родителей я... Голос сорвался, но я заставила себя договорить. Я тоже думала о том, чтобы уйти, чтобы быть с ними рядом. Но так и не набралась смелости, и мне до сих пор стыдно за эту попытку. Мое сердце колотилось так яростно, что пульс гулка отдавался в висках, а тело мелко дрожало, будто мне внезапно стало холодно. Я вспомнила те ужасные дни. «Дни бесконечной боли и пустоты, где все казалось бессмысленным. Где я ненавидела себя так сильно, что хотела уничтожить». «Как ты справилась с этим?» — тихо спросила Марго, коснувшись моей руки. Я ненадолго замолчала, глядя в одну точку. Не уверена, что справилась с этим, Маргарет. «Моя мама была детским психологом?» — наконец сказала я. Как-то она рассказала мне о девочке, которую сильно дразнили в школе за то, что она была не похожа на остальных. В один момент давление стало настолько сильным, что она захотела покончить с собой. Но мама убедила ее не делать этого словами, что даже если сейчас кажется, будто весь мир против тебя, это не навсегда. Боль неизбежно утихнет, люди вокруг изменятся, и обязательно появится что-то или кто-то, ради чего стоит жить. Я моргнула, потому что жжение в глазах стало невыносимым и сделала глубокий вдох. Тогда я была еще маленькая и не придавала ее словам значения. Но когда мне самой стало невыносимо, я вдруг вспомнила их. «Никогда не опускай руки, Ханна, как бы тяжело тебе ни было, все пройдет. Наступит новый день, зайдет солнце. Посмотри на него, улыбнись, глубоко вдохни и живи дальше». Ну как же жить дальше, если очень-очень тяжело? Не понимающий пролепетала маленькая Хана на хмуре в тонкие бровки. Бессмыслица какая-то, мам. Она рассмеялась и потрепала меня по щеке. Быть сильной и найти новый смысл, детка. Он обязательно появится. Я рассказала Маргарет о ссоре с родителями, о своих ужасных словах, о потере смысла во всем после их смерти. Слова лилий сами собой, словно кто-то вытаскивал их из самых недр моего тела, освобождая от груза, который я так долго носила в себе. Я не думала, не подбирала выражения, просто говорила, позволяя эмоциям течь свободно. Маргарет слушала меня очень внимательно, но на ее лице застыло какое-то странное выражение, будто она одновременно хотела что-то сказать и не могла. Я искала этот смысл все это время и, кажется, наконец-то нашла. В вашем сыне и в вас. На этом мой словесный поток иссяк, и я замолчала. Мне сразу захотелось спрятаться в темное место и сжаться в комок. Зачем? Ну зачем я вообще подняла эту тему? Что творится со мной? Маргарет, заметив мое уязвимое состояние, молча прижала меня к себе. Почувствовав тепло ее рук, я лишилась последних сил. Все напряжение, все, что сковывало меня изнутри, вдруг растворилось. Я закрыла глаза, повиснув на ней, как потерянный ребенок, который, наконец, нашел дорогу домой. С вами мне очень хорошо и спокойно, прошептала я, сминая в пальцах ткань рубашки на ее спине. Вы замечательная женщина, добрая и я очень хочу чтобы вы были счастливы и всегда улыбались ты очень повезло что у него есть такая мама она чуть отстранилась заглянув мне в глаза и с теплой улыбкой сказала девочка моя от этих слов внутри что то дрогнуло как будто кто то бережно смахнул слой пыли с души и оттуда пробился теплый свет горло запульсировало от боли в глазах невыносимо защипало Я чувствовала, как что-то переворачивается и меняется во мне, вокруг, как рушатся невидимые блоки и преграды, как становится легче. «Милая, ты... ты плачешь?» Вдруг сказала Марго, взглянув на меня с легким удивлением. Я вздрогнула, тронула щеку и ощутила влажную дорожку от слез. «Поверить не могу. Слезы? Почему? Как?» Я даже не заметила, когда начала плакать. Взглянув на Маргарет, я увидела те же следы влаги и на ее лице. «И вы тоже!» – прошептала я. Она коснулась своих щек, пораженно моргнула. «И я!» Мы одновременно выдохнули и рассмеялись. А еще через секунду я больше не смогла сдерживаться и захныкала на плече у Марго, как маленькая девочка. «Я так скучаю по ним!» – пробормотала я сквозь всхлипы. «Так виновата!» Маргарет прижала меня крепче, поглаживая по спине. «Выпусти все, не держи в себе», — прошептала она. Ее голос был сиплым от слез. «И знай, что ты всегда можешь обратиться ко мне». И меня накрыло с головой. Я всхлипнула, потом еще раз, и вдруг разрыдалась по-настоящему, без остатка, без попыток сдержаться. Я закрыла глаза, позволяя себе наконец выплакаться. Слезы текли безостановочно, растворяя что-то глубоко внутри. Мне казалось, этот водопад не остановится никогда и затопит все вокруг. Но вскоре слезы неизбежно утихли, оставив после себя странное ощущение, как будто из груди вытащили ржавый гвоздь. Боль осталась, как и чувство вины. Но дышать стало чуточку легче. Маргарет первой нарушила тишину. «Давай посадим два цветка», — вдруг предложила она, аккуратно вытирая свои слезы. «Они будут только твоими, особенными». Я удивленно посмотрела на нее, а потом опустила взгляд на свои ладони, все еще дрожащие после выплеснутых эмоций. «Два цветка. Дань тем, кого я потеряла?» Живое напоминание о маме, о папе, о том, как они любили жизнь, как заботились обо мне. Я кивнула, не найдя в себе сил заговорить. Маргарет взяла с полки два гашка, затем достала корзину с семенами. «Так станет легче», — сказала она тихо и опустила голову. Джеральд, отец Тео, был непростым человеком. С ним было тяжело. Я тоже наговорила ему отвратительных слов перед смертью, и в моем случае они оказались роковыми. Я понимаю, как сложно себя простить. Кажется, даже невозможно. Маргарет слабо улыбнулась, смахнула слезы с уголков глаз и подняла голову. Цветы — это новая жизнь. Я часто сажаю их, и, наверное... Пытаюсь таким образом искупить свою вину. Выбирай, какие тебе нравятся, милая. Она мягко потолкнула ко мне корзинку. Я поняла, что хоть Марго и поделилась со мной частью своей истории, развивать эту тему дальше она не хочет. И я, конечно, не собиралась настаивать. Вместо этого принялась перебирать упаковки с семенами, пока сердце не ёкнуло при виде знакомых оттенков. Календула, ярко-оранжевая, как мамины волосы. Питуния с черными бархатными лепестками, напоминающих цвет отцовских строгих глаз. «Эти», — прошептала я, бережно держа их в руках. «Прекрасный выбор», — Марго улыбнулась. «Они будут расти вместе». Она поставила передо мной два горшка, насыпала в них землю, затем протянула мне совок. «Сначала сделаем небольшие лунки», — сказала она, показывая, как нужно. «Земля должна обнять семена, но не слишком плотно. Им нужно место, чтобы дышать». Я повторила ее движение, удивляясь, насколько бережным и интересным был этот процесс. Земля крошилась под пальцами, но ее прохлада и влажность странным образом успокаивали. Настоящая медитация. «Теперь бери семена, календула сюда, петунья сюда». Я замерла, держа в ладонях крошечные зернышки. «Для тебя, мама. И для тебя, папа». Мы присыпали семена землей, а затем полили водой из маленькой лейки. «Теперь остается только ждать». Марго вытерла руки и с удовлетворением посмотрела на горшки с будущими цветами. «Я буду заботиться о них». Я глубоко вдохнула. — Я тоже. Дверь в оранжерее вдруг распахнулась, и вошел Тео. — Чем занимаетесь? Его проницательный взгляд скользнул по матери, потом остановился на мне. Карии глаза сузились, затем изумленно расширились. — Хана, ты что, плакала? Он перевел взгляд на Маргарет. — Вы обе? — Что происходит? Я замерла, ощутив влажность на ресницах и щеках. Черт! Но прежде чем я успела что-то сказать, Марго мягко улыбнулась и спокойно ответила. "Все в порядке. Просто возились с землей, и, видимо, что-то попало в глаза». Тео скептически приподнял бровь, но спорить не стал. Подойдя ближе, он перевел взгляд на горшки на столе. «И что вы тут сажаете?» Я моргнула, вытирая мокрые щеки тыльной стороной ладони и выдавила слабую улыбку. Память.